В саду почти никого нет. Какой-то пожилой господин ходит проворно, Очевидно, делает моцион для здоровья. Да две не дамы, а женщины, Нянька с двумя озяпшими до синевы в лице детьми. Листья облетели, видно все насквозь. Вороны на деревьях кричат так неприятно. Впрочем, ясно, день хороший, Если и закутаться хорошенько, так тепло.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 — Бог с тобой, холод, а я только в ваточной шинели. — Я тоже в ваточном платье. Что за нужда? Пойдем, пойдем!